Глава 65. Селяне собрались в темноте. Они были готовы к бегству. За стенами Харна вновь загремели барабаны. Семь оставшихся фарестолов стояли на стенах. Все крестьяне выглядели усталыми и встревоженными. Каждый нуждался в отдыхе. Разноцветные полоски на их лицах отвалились, оставив чистую кожу. Мучительные крики дайна звучали контрапунктом к бою барабанов-рейв. Люди привязывали вещи к волокушам, парившим в воздухе благодаря усилиям умиравших летучих пастей. Брошенные вещи устилали землю. Фарин подошла к Кахану и наклонилась. «У нас осталось менее сотни стрел, Кахан», — сказала она. «Я отдала их фарестолам. Кахан кивнул и попытался скрыть тревогу. Он не был уверен, что без возрожденных они сумеют выстоять, а без стрел у них не будет никаких шансов. Он повернулся к жителям деревни. «Нам предстоит сделать трудный выбор!» — крикнул он. «Какой?» — спросил кто-то из толпы. «Мы его уже сделали! Мы уходим в лес!» Кахан кивнул. «Да, таким был наш план!» Он посмотрел на толпу. Люди выглядели усталыми и напуганными. В прошлом они вели себя глупо, принимали неправильные решения. Они относились к нему так, словно он был ниже их. Но в тот момент, когда должен был опуститься меч Сорхи, когда он нуждался в помощи, они пришли. И никто из них не заслужил того, что Реи с ними сделают. «Люди Харна!» — Кахан посмотрел им в глаза. «Вы видите, что форестолы вернулись?» Они кивали, некоторые улыбались. Причина в том, что Реи оставили кое-кого охранять лес. Никакого шума, никакого шока или ужаса. Люди предельно вымотались и лишь молча на него смотрели. «Уйти мимо Реев при любых обстоятельствах нелегко», — продолжал он. «Но теперь будет еще труднее. Чтобы спастись, мы должны оставить наши вещи и раненых, все, что может замедлить наше бегство». Теперь все глаза были устремлены на него. Селяне не пытались говорить друг с другом, только смотрели. «Но даже и в этом случае многие из нас погибнут». Они будут преследовать нас и убивать. «И это наш единственный выбор?» Кахан узнал голос Онта. Он говорил так, словно у него уже ничего не осталось. «Если мы не уйдем, то все здесь погибнем. А те, кто уцелеет, пожалеют об этом». Кахан не мог смягчить своих слов. Сейчас не имело смысла лгать. «Движение!» — послышался крик от ворот Тилт. «Фарин», — сказал Кахан, — «мне нужно выяснить, что происходит, а ты должна подготовить людей к тому, как трудно будет им прорваться». Она кивнула и повернулась к жителям деревни, которые теперь смотрели на нее. Кахан побежал к воротам тилт, взобрался по лесенке и встал рядом с Анаей. Она указала в темноту. Бой барабанов заглушал все звуки. Дальше, на прогалине, Кахан увидел линию факелов, но не мог определить, как далеко они находились. На миг он едва не поддался искушению использовать капюшон, нырнуть в паутину раньи и почувствовать, где именно враг. Тихий голосок прошептал, что это разумное тактическое решение. А другой отвечал, они все равно придут, поэтому лучше сохранять энергию. «Рэй идут», — сказал он. «Пока нет», — ответила Анная. «Зачем ты меня позвала?» — спросил Кахан. «Фигуры», — сказала она. «Вон там». «В зоне досягаемости наших стрел», — она указала направление рукой. «Передовой отряд?» — спросил Кахан. Она покачала головой. «В таком случае я бы их убила», — она говорила совершенно спокойно. Кахан не уловил в ней ни малейшего страха. Он еще некоторое время смотрел в темноту, пока его глаза не приспособились, и теперь видел тех, о ком говорила она. «Похожие на людей, но меньше». Они быстро шагали по окровавленному полю перед стенами деревни. «Корнинги, я так думаю», — продолжала она. «Что они делают?» «Я не знаю». Он продолжал наблюдать. Большая часть корнингов сновала по полю. Некоторые стояли неподвижно, остальные подбегали к ним и снова убегали. Затем один из стоявших корнингов быстро зашагал вперед и остановился перед воротами. Кахан не был уверен, но у него возникло ощущение, что это тот самый хромавший Корнинг, которого он освободил в Большом Харне. В тонких руках он держал стопку веток. «Нет, не веток. Стрел!» Корнинг неуверенно шагнул вперед, поднял голову вверх и посмотрел на них. Потом что-то прочирикал и бросил стрелы перед воротами. «Они нам помогают?» сказала Анная и коротко рассмеялась. «А я всегда считала, что они вредители». Корнинг исчез в темноте, но на его месте тут же появился другой и бросил новые стрелы перед воротами. «Пошли кого-нибудь за стрелами», — сказал Кахан, — «и поделись ими». Он еще раз посмотрел в ночь, спустился вниз и вернулся к Фарин. Селяне стояли молча. «Они готовы?» — спросил он. Леорик кивнула, но ничего говорить не стала. «Мы не уйдем», — сказала Эйслин, и ее единственный глаз сверкнул. «Вы умрете», — сказал Кахан, потому что у него не было возможности смягчить свои слова. Он говорил правду. «Мы все умрем». Множество глаз, сверкавших в темноте, неотрывно смотрело на него. «Здесь наш дом», — тихо сказала Сингуи. «Мы не лесные люди, как ты. И пусть мы не воины, но знаем, что ты говоришь правду». «Мы умрем здесь или в лесу, преследуемые Рейми. она огляделась. «А так у нас будет шанс отдать жизнь, защищая свои дома, а не спасаясь бегством». Остальные селяне кивали, глядя на Кахана. «Мы благодарим тебя за то, что ты сделал, лесничий», — сказал он. «И не ждем, что ты останешься умирать с нами. Воспользуйся предстоящей схваткой и забери форестолов и триона». Кахан посмотрел на селян. Как ни странно, они казались выше, и страха в них стало меньше. Как если бы они приняли неизбежное и отбросили свои страхи. «И вы не поменяете свое решение?» — спросил Кахан. «Решение принято», — сказала Эйслин. Кахан сделал глубокий вдох и обхватил себя руками. «В таком случае я остаюсь с вами», — заявил он. «Как и мы». Он повернулся и увидел Анаю, стоявшую с двумя форестолами, которые держали в руках охапки стрел. «Мы пришли сюда, чтобы убивать Реев. И если нам суждено умереть, мы хотим погибнуть, сражаясь с ними». «Что нам делать теперь?» — спросила Фарин. «Волокуши», — сказал Кахан. «Теперь они нам не понадобятся. Их нужно повернуть и обрезать летучую лозу. Так мы сможем выстроить стену вокруг дома Леорик». И у нас появится линия обороны, куда мы сможем отступить. Они едва ли смогут послужить надежной защитой, заметил он. Верно, не стал спорить Кахан, но это лучше, чем ничего. На больше у нас просто не хватит времени. Он кивнул. За его спиной некоторые селяне уже начали вынимать свои вещи из волокуш. А как же возрожденная? спросил Сарк. Отнесите ее в дом и. Внезапно он почувствовал головную боль и слабость в коленях. Ему показалось, что он сейчас упадет. На миг Кахан подумал, что это сорха с ее странной способностью отсекать его от капюшона, но он по-прежнему ощущал связь с ним и слышал шипение капюшона в своем разуме. Потом возникло давление на уши, словно он поднимался на крутую гору. Деревья Харна, которые росли со стороны ворот Тилт, наполнились светом. Их листву из стволы залило оранжевое сияние. Кахан ощущал энергию. Она собиралась воедино, а потом распространялась во все стороны. Свет усилился. Послышалось шипение и рев. Гигантский огненный шар поднимался в небо. — Ты говорил, что они не станут, — начала Фарин, глядя на плывший в небе огненный шар. — Да. «Я думал, что они не станут так поступать», — сказал он. Кахан был потрясен. Он не сомневался, что Реи не станут сжигать деревню издалека. Если бы им предстояло сражаться с рэями, всегда оставалась какая-то надежда, пусть и слабая, но надежда. Однако огонь... С огнем бороться невозможно. Огонь нельзя убить или отразить при помощи оружия, с ним не удастся договориться, и человек... «Не может бежать быстрее, чем огонь». Огромный огненный шар, по-своему красивый, достиг верхней точки траектории и начал опускаться. Кахан мысленно проследил его путь, как и каждый селянин, стоявший рядом с ним и смотревший на шар из темноты. Все понимали, что он приземлится здесь, среди них. Кахан не шевелился. В глубине его сознания возникла мысль — «Ну, хотя бы все произойдет быстро». «Мы пытались», — сказала Фарин, смотревшая вверх, как и все остальные. И вдруг у него за спиной Форестол Анная выкрикнула слово, которого Кахан никогда прежде не слышал. «Какая-то команда для своих!» Несомненно, она приказала им бежать. «Фосси!» — пронеслось в темноте. Краем глаза Кахан уловил движение. Форестолы спрыгивали со стены и бежали к нему. Это не имело никакого смысла. Зачем бежать туда, куда упадет огонь? Неужели они хотели поскорее покончить с жизнью? Аная выскочила в центр деревенской площади. Огненный шар с ревом падал. Аная снова, во всю мощь легких, прокричала то же слово ФОСИ! Форестолы, бежавшие изо всех сил, оказались рядом с ней. Их руки легли либо на спину Анаи, либо на плечи друг друга. Возникло диковинное смешение ветвей, листьев и людей. Кахан ощутил новый поток силы. Он был другим, не таким резким, жестким и обескураживающим. Капюшон, но совсем не такой, каким Кахан его знал. Теперь огненный шар стал огромным. Наступали последние мгновения. Кахан поднял к нему лицо, почувствовал на коже исходивший от него жар, и тут она я выбросила вверх руки, прокричала что-то лишенное смысла, и воздух застыл. «Моргни, и ты ничего не увидишь», — мерцало над ними. Произошло нечто необъяснимое. Капюшон содрогнулся под кожей кахана, и он услышал звук, подобный сотням горнов, затрубивших где-то далеко. Огненный шар нанес удар. Но не по ним, не по жителям деревни — Он врезался в невидимый барьер. Над всеми, кто собрался на площади, возникла крыша жидкого огня, и огненный шар отбросила в сторону, на край деревни, где он уничтожил круглый дом. Люди вокруг застыли с потрясенными лицами. Фарестолы отступили от Анаи. Нам нужно вернуть часовых на стены, сказала она. Что это было? Спросил Кахан. У тебя есть капюшон? Но это... Как у меня! вмешался Вен, стоявший у двери длинного дома Леорик. Кахан не знал, как долго он там находился. Я почувствовал то же, что и ты, он посмотрел на Анаю. Но как ты. Не сейчас, сказала форестол и указала на деревья. Кахан почувствовал, как снова начала нарастать страшная сила. Фарестолы вновь сомкнулись вокруг Анаи, теперь они стояли не так напряженно. У них было время, чтобы найти возможность прикасаться друг к другу. На этот раз они образовали треугольник с и в вершине. Новый огненный шар взмыл в ночное небо. «Как долго вы сможете это делать?» — спросила Фарин. «Достаточно долго, чтобы вызвать у них раздражение», — ответила Аная, наблюдая за поднимавшимся огненным шаром. «Но как?» — снова спросил Вен. «Сила, поделенная между форестолами, которую невозможно отнять, и она дается за даром», — ответила я. «А теперь не мешайте нам!» — Кахан кивнул. «Лучники и часовые на стену!» — рявкнул он. «Расставляйте волокуши! Когда они решат, что огонь сделал свою работу, они придут!» Он снова ощутил в воздухе необычную силу фарыстолов. Ничего подобного он прежде не встречал. Огненный шар начал с ревом падать. Жители деревни закричали и побежали в разные стороны, но мерцавший щит возник снова. По его поверхности разлился огонь, а потом его отбросило в сторону, он ударил в стену, и она запылала. Валакуши! крикнул Кахан. «Не обращайте внимания на огонь! Форестолы нас защитят!» На линии деревьев возник новый шар. «Они скоро появятся, уверены, что огонь сделал все за них! Мы должны быть готовы!» В жаре и мерцавшем свете селяне уже не походили на людей. Казалось, они будто превратились в диких зверей. «Не стойте!» — прокричал он, и они задвигались. Они ставили на бок волокуши и использовали любые массивные вещи, чтобы создать барьер вокруг дома Леорик. Новый огненный шар с шипением и ревом поднимался в небо. "Фаси!" закричала Анная. «Что это значит?» — спросил он. «Это слово», — ответила она, не глядя на него. Она наблюдала за полетом огненного шара. «Должно быть, это один из последних», — сказала Анная. «Требуется очень много сил, чтобы запускать такой огонь». Шар достиг наивысшей точки и начал падать. «К нам!» — закричала Аная, «Собирайтесь вокруг нас!» Селяне побежали к ней со всех ног, чтобы укрыться за щитом, и снова задрожал воздух, взревел огненный шар, на лицах появился испуг, пока не возник щит. Огонь расплескался по его поверхности, как жидкость, а потом его массу отбросило в круглый дом кожевенников. Пламя ревело вокруг деревни. Часть упала на крышу дома Фарин. «Погасите его, пока крыша не загорелась!» — крикнул Кахан. Селяне уже задвигались. Они понимали, что огонь необходимо остановить, пока он не разгорелся. Он бросился к ним на помощь, но его остановил крик со стен. «Лесничий! Они идут! Рэи идут!» Этот момент настал. Последняя атака. Последняя битва за Харн.